Глава десятая. Немного проницательности Тем временем сладкоголосый Соловей, не зная, куда ему деваться, решил на время укрыться в тридевятом царстве, пока скандал с подменой не уляжется. Там беднягу любезно приютили. Как же тебя угораздило связаться с этим проходимцем! поинтересовался царь. Обидно же, такой голос пропадает. Печально отозвалась птичка. «У меня ведь четыре октавы, а тембр, а сила звука». «Так и пел бы сам», — посоветовал кот. «Чего ж ты?» Соловей развел крылышками. «Харизмы не вышел. Маленький, серенький. Сейчас же главное, чтобы грудь колесом, стразы, перья». «Это да!» — со вздохом признал царь. «А тут...» У меня голос, у него внешность, престижный конкурс. Хоть так, но меня услышали. И увидели, — вставил кот. «Ой, да, позор, позор!» — закручинился голосистый певец. «Да ладно тебе! Вот сейчас будет настоящий позор! Змей тут у них поют!» Царь фыркнул, бросая хмурый взгляд на самовар. Показывали очередной этап конкурса. Тетя Дуня прибавила громкость, И все обратились вслух. Даже плохая погода не омрачит наше замечательное событие. Оптимистично объявила Адуаида. В три семнадцатом царстве и правда разразилась гроза, но конкурсу это была не помеха. У меня в руках конверт с именами трех финалистов, один из которых станет завтра победителем. Итак, королевская кобра — она к Крокотау. Кот вытрощил глаза, но потом молитвенно сложил лапки. Главное, чтобы он сам попал в финал. Ведущая объявила следующих финалистов. «Морж Терентий и Светлячок Илларион». Тут она сделала интригующую паузу, заставившую всех в тридевятом царстве замереть. Решалась судьба последнего места в финале. «И, наконец, кот из тридевятого царства». «Ура!» — завопил кот и принялся скакать вокруг самовара. «Да, знай наших, это надо отметить!» — возликовал царь и распорядился. «Ну-ка, Дуня, налей к нам чайку покрепче!» За кулисами концертного зала тоже царило небывалое оживление. Цапля поспешила выразить свое почтение новой фаворитке конкурса. Раскланившись перед королевской коброй, птица залебезила. О, мои поздравления! Это было воистину прекрасно. Она крекотау не удостоила ее ответом и равнодушно проползла мимо. Скоро ее перехватил Суслик. А я вас везде ищу! Восторженно затараторил он. Это грандиозно! Я устраивал гастроли Каррероса по и я так скажу. Они вам в подметки не годятся. А у вас же нет подметок, да? «Ну вот если бы были, то не годились бы!» «Сегодня ты мне больше не нужен. Ступай!» С досадой отвергла его болтовню кобра. «А, я понял. Ступаю!» Послушно закивал суслик. Но сделал он совсем иначе. Затаился и потихоньку последовал за коброй, которая покинула концертный шатер, углубилась в заросли и вскоре выползла на пригорок. Луна заливала все вокруг призрачным светом, и Суслик юркнул в кусты, намереваясь узнать, что же скрывает его хозяйка. А та подняла голову к небу и позвала. «Анак Крокотау вызывает королеву-кобру!» Очень скоро на ее зов ответили, Исуслик вздрогнул от неожиданности. Облака раздвинулись, Из-за них выглянула устрашающая голова гигантской кобры. «Анак Каракатау приветствует королеву!» Почтительно поклонилась змея. «Все готово, о королева! Завтра все жители сказочных царств государств окажутся в нашей власти. Отныне мир будет принадлежать нам. Королева ничего не ответила, она лишь милостиво кивнула и снова скрылась в облаках. «Ну и ладно, ну и ничего, у меня еще полно контрактов», — Забормотал себе под нос ошеломленный суслик. Так вот, оказывается, какие цели преследовала его хозяйка. Но маленький зверек все равно не смог бы ей помешать. Смотрели прямую трансляцию и в роскошном дворце из «Восточных сказок». По оценкам букмекерской конторы «Пальцем в небо», наибольшие шансы на победу у королевской кобры Анак-Крокотау, которая вышла в финал с максимально возможным числом нравликов. Итак, напоминаю, финал начнется ровно через час. Целую. «Какая женщина!» — восхитился Али. «Кто это?» «Да это Аделаида, ведущая», — сообщил Вук. Василиса заволновалась. «Слушайте, мне надо срочно туда! Мы так можем проиграть конкурс!» Коллекционер эмоций весь ушел в свои мысли и мечтательно протянул. «Какое чудесное имя! Аделаида! А где она?» «В 3.17-м», — ответил Иван. «А почему она там, а я здесь?» «Что происходит в этом странном мире?» — возмутился Али. «Вот именно!» — подхватил Иван. «Как вообще кобра может выйти в финал песенного конкурса?» К его удивлению, хозяин дворца махнул рукой. «Это как раз не странно. Спускайтесь, пожалуйста». Он хлопнул в ладоши, и ковры бережно опустили пленников на пол. Тогда коллекционер объяснил. «У кобры самый яркий певческий талант на земле. Тут бы и рыба запела». «А если у нее такой талант, зачем ей был нужен этот трюк с павлином и соловьем?» — озадачился волк. — Пела бы сама, с самого начала. «Нет, — Нет-нет, этот талант у нее только со вчерашнего дня, — добродушно сказал Али. — Откуда же он взялся? — заинтересовалась Василиса. — Я дал. В обмен на любовь, которую должен был... Ну, вы поняли. Али зарделся. — Я бы тебе как сейчас дал! — пригрозил Иван, но вспомнил уроки хорошего тона от Василисы и поправился. — э, вам в смысле? — «Но вот зачем ей так нужно победить?» — вопрошал Волк. «А зачем нам так нужно победить?» — задал встречный вопрос Иван. «Ну, нам все-таки не так нужно», — заметил Волк. «Я прошу прощения, а давайте я вам подарю проницательность», — предложил Али. «Очень хочется вам помочь. К тому же у меня их две». Обретя проницательность, Волк мигом все понял и хмуро сообщил. «Так... А, так ты думаешь...» Начал был Иван. «Нет, Ваня, ты ошибаешься», — перебил его Серый. Али тоже подал голос. «Но тогда...» «А вот вы попали в точку», — догадался Волк без лишних слов. «Видите, какая у меня качественная проницательность оказалась», — похвастался коллекционер. А о чем вообще речь?» — потерял терпение Иван. «Али хочет как можно быстрее попасть в 3.17, чтобы познакомиться там с одной особой», — пояснил Волк. Э, подождите, я же еще не решил! смущенно запротестовал тот. Решили, решили, отрезал волк. И поэтому вы хотите предложить нам ковры самолеты и полететь вместе с нами. Да подождите вы, давайте про конкурс. Зачем кобре нужно всех победить? Задал главный вопрос Иван. Василиса всплеснула руками. Ну как, на следующий год конкурс будет у них? А, -а вот оно что, сообразил Иван. «Туристы, движуха...» «Какая движуха!» — проворчал волк. в три двадцать м царстве живут только змеи. Всех остальных они уже съели». «А ты откуда знаешь?» — удивился Иван. «Большая сказочная энциклопедия, том 6, страница 78». Царевна ахнула. «Я поняла. Туда все приедут на конкурс, а они их съедят». «Браво!» — похвалил волк. «У меня тоже была такая мысль, но потом я вспомнил, что когда мы с Иваном подсматривали в замочную скважину... «Вы подсматривали? Как вам не стыдно?» — возмутилась Василиса. Иван вжал голову в плечи и пробормотал. «Ну, как нам не стыдно? Нам стыдно, но просто...» «Вань, Вань, вот оно!» — закричал Серый, вспомнив все, что происходило тогда в гримерке. Кобра за секунду загипнотизировала павлина, полностью подчинив его своей воле. «Но при чем здесь это?» Ходила бы и гипнотизировала дальше, если она такая умная. Зачем ей петь-то понадобилось? недоумевал его друг. Она хочет загипнотизировать всех жителей сказочных царств государств, пояснил волк, чтобы они все оказались в ее власти. На Ивана навалилось страшное осознание. А, -а вот для чего ей нужно победить в конкурсе. Конечно, подтвердил волк. Она победит, все ее увидят и все посмотрят ей в глаза. ведь финал конкурса будут смотреть практически все жители». Василиса испуганно подскочила. «Там же папа!» «И Аделаида!» — добавил взволнованный Али. «Али, где ваши ковры?» — поинтересовался волк. Вскоре ковры-самолеты были готовы. Все заняли свои места и отправились в путь, одна за другой, минуя растилающиеся внизу сказочные страны.